И щелкают они на щеток с приказчиком, иногда все утро или целый вечер, так что тоскуны ведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил. — Ну что еще? — спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно — кто-то едет. — сказал он, и приказчик взглянул. — Иван Петрович, — говорит приказчик, — в двух колясках. — радостно восклицает барин, отодвигая счеты. — Ну, ступай. Уже вечером как-нибудь улучим минутку, да сосчитаемся. А теперь пошли к антипку с Мишкой на болото, да в лес. Десятков пять дичи к обеду наколотить. Видишь, дорогие гости приехали. Завтрак снова является на столе. После завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня. С женою, детьми и с гувернером, и с гувернанкой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей. Все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович, дальняя родня ему по жене, не приехать же ему за пятьдесят верст только пообедать. После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда. Пообедав вчера, выехали мы, благословясь, около вечерень Спешили засветло проехать волчий вражек, а остальные пятнадцать верст ехал в темноте. «Сги божьей не видать!» Ночью поднялась гроза, страсть какая! «Боже упаси!» «Какие яровые у Василия Степановича видели?» «Как же!» «Нарочно ездил!» «Слышали? Уж он запродал хлеб!» «А каковы овсы у вас?» И пошла беседа на три дня. Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга. В этой прогулке... Уместились три английские города, биржа. Хозяин осмотрел каждый уголок. Нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года. Сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический. Ужин такой же. Потом... забыв вынуть ключи из тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей не приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит мимишка под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах. Что же? Среди этой деятельной лени и ленивой деятельности Нет и помина о бедных, о благотворительных обществах. Нет заботливой руки, которая бы... Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо. В руках длинный посох, какой носили древние. Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: "Сотворите святую милостыню". Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом, отодвигается, высовывается обнаженная загорелая рука с краюхой хлеба. "Прими, Христа ради", говорит голос. Краюха падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий, крестясь, идет к следующей избе. Тот же кусок Те же слова, и такая же краюха падает в сумму. И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, коллег, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит «Прими Христа ради». Загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную сумму. А барин... Стало быть, живет в себя, в свое брюхо, как говорят в той стороне. Стало быть, он никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного. Не брызнет слеза, натекшие от сна щеки. И когда он считает барыши за нежатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение поддержать соседа. Нет. не отделяет в уме ни копейки а отделит разве столько то четвертей ржи овса гречихи до того сего до скотного двора телят поросят гусей до меду сульев, до гороху моркови грибов до всего чтоб к рождеству послать столько то четвертей родне седьмой воде на киселе заста верст куда уж он посылает десять лет оброк столько то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшийся после погорелого соседа, взятый еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к Пасхе, столько-то раздать у себя в деревне, старым слугам, живущим на пенсии. А их много. Да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели. суша хлеб в авине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивиться гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают привычные места. Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И, Боже, сохрани попрекнуть их куском. Они почтительны и к хозяевам, и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг. Один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча. Одна из старушек надела ей опять на плечо. Да тут же, кстати, поправила бантик на чипце. Спросишь, кто это такие? Просторушку скажет, что это одна вдова. Пожалуй, назовут Настасией Тихоновной. Фамилию она почти забыла, а другие и подавно. Она не нужна ей больше. Прибавит только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка какого-нибудь Кузьму Петровича, Скажет, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает в наем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам живет в людях. И многие годы проходят так, и многие сотни уходят куда-то у барина, хотя денег, по-видимому, не бросают. Даже барня, исполняя евангельскую заповедь, И, проходя сквозь бесконечный ряд нищих от обедни тратит на это всего каких нибудь рублей десять в год вот на выборах в городе оно заметно куда деньги идут кончились выборы предводитель берет лист бумаги и говорит заключимте милостивы государи наше заседания по сильным пожертвованиям в пользу бедных нашей губернии да на школы да на больницы». И пишет 200 триста рублей она же барин думал что купив жене два платья мантилью, несколько чипцов до вина сахару чаю и кофе на год он уже может закрыть бумажник в котором опочил изрядный запасный капиталец годичная экономия а вот тут вынимается 100 рублей стыдно же написать при всех 25 даже пятьдесят когда Осип Осипович и Михаила Михайлович написали посту. Теперь, кажется, все, думает он. Вдруг у губернатора вечером губернаторша сама раздает гостям какие-то билеты. Что это такое? Билеты на лотерею с балом, спектаклем в пользу погоревших семейств. Губернаторша... Уже двоих упрекнула в скупости, и они поспешно взяли еще по нескольку билетов. За этим некуда уже тратить денег. Только вот остался иностранец, который приехал учить гимнастике, да ему не повезло. А в числе гимнастических упражнений у него нет такой штуки, как выбираться из чужого города без денег, и он не знает, что делать.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 Атлантический океан и остров Мадера. С 6 по 18 января 1853 года. Кончено. Я решительно путешествую. Я все ждал перемены, препятствия. Мне казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше. Поэтому нерешительно делал в Англии приготовление к отъезду Не запасал многого, что нужно для дальнего вояжа, и взял кое-что годное больше для житья на берегу. Но вот океан, переступишь за его порог, и возврата нет. Я из Англии писал вам, как мы плавали по каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо суток. Письмо это со многими другими взял английский лоцман который провожал нас по каналу и потом съехал на рыбачьем боте у самого лизарда. 11 января ветер утих, погода разгулялась, море улеглось и немножко посинело, а то все было до крайности серо, мутно, только волны, поднимаясь, показывали свои аквамаринные верхушки. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, Башня Эдистонского маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с моря хлещет, говорят в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь, И теперь зажигает опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот Элизард, пустой, голый и гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается светлая площадь океана. Все были наверху, пока саживали лоцмана. Я, прислонившись к шпилю, смотрел на океан и о чем-то задумался. Меня кто-то схватил за руку, стиснул ее и начал неистово трясти. Что за штука? а это лоцман прощается. Смотрю, лакированная шляпа и синяя куртка пошли дальше, обходя всех таким же порядком. Всякого молча схватит за руку, точно укусит, кивнет головой и потом к следующему. Я дал ему письмо, которое уже у меня было готово, Он схватил и опустил его в карман, кивнув тоже головой. «Какой карман?» «Я успел бросить туда взгляд. Точно колодезь Там лежало писем тридцать, но они едва покрывали дно». Мы быстро подвигались к океану. «Дедушка?» — спросил кто-то нашего Александра Антоновича. «Когда же будем в океане?» «Мы теперь в нем», — отвечал он. «Так уж канала вышли?» — спросил другой, глядя по обеим сторонам канала. «Нет еще, ведь это канал и есть, где мы». «Кто же вас разберет?» — отвечали ему недовольные. «Положите метку», — сказал дедушка. «Когда назад пойдем, так я вам скажу, где кончится канал и где начало океана». «Смотрите, смотрите», — сказал он мне, указывая на море. «Что такое?» спросил я, глядя во все стороны. «Неужели не видите?» «Да вот, смотрите, не дальше Кабельтова от нас». «Смотрю, то там, то сям брызнет из воды тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять...» «Не может быть, чтоб здесь были киты», — сказал я. «Не настоящие киты, а мелочь из их породы», — заметил дед. Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов знал, что он безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим. А учитель географии сказал мне когда, что он просто атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. «Какой же он в самом деле?» — думал я, поглядывая кругом. «Что таится в этом неизмеренном омуте Чем океан угостит пловцов?» Он был покоен. По нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу. Страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренные волнения так ласково манили дальше, а там... Где же он неукротим, думал я опять? На старческом лице ни одной морщинки. необозрим он, правда. Зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт, в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль. Могуч? Мрачен? Хм, посмотрим. И, оглядев море справа, я обратился налево и устремил взгляд прямо в физиономию Фадеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. Что ты? «Поди, ваше высокоблагородие, обедать. Я давно зову тебя, да не слышишь?» Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться. За столом дед сидел подле меня и был очень весел. Он даже предложил мне выпить вместе рюмку вина по случаю вступления в океан. «Поздравляю с океаном», — сказал он. «Вы очень рады ему, вероятно, как старому знакомому?» — спросил я. «Да, мы друг друга знаем», — отвечал он. «И точно я рад. Теперь на карту хоть не гляди, по ночам можно спать. Камней, банок, берегов долго не дождемся». «А буря?» «Какая буря?» «Ну, шторм», — поправился я. «Это не по моей части», — сказал он. «Я буду спать, а Иван Семенович, и вот Иван Иванович нет». «Да что такое шторм на океане? Если еще при попутном ветре, так это значит мчаться во весь дух на лихой тройке, не переменяя лошадей». Внизу за обедом, потом за чашкой кофе и сигарой, а там за книгой и забыли про океан. Да не то, что про океан, забыли и о фрегате. Точно где-нибудь в комнате собралось несколько человек-приятелей у доброго хозяина, который предоставляет всякому делать, что он хочет. Я разложил у себя на бюро бумаги, книги, поставил на свое место чернильницу, расположил все мелочи письменного стола, как дома. его опять досталось немало возиться с убранством каюты. Я не мог надевиться его деятельности, способностям и силе. Я, кажется, писал вам, что мне дали другую каюту, вверху на палубе. Это была маленькая комнатка с окном. Надо было установить в ней всё, как в прежней. И Фаддеев все это сделал еще в Портсмуте, при переселении с Кемпердоуна на фрегат. До Скалини идет, мигом унесёт ее. отпилит лишнее, и уж там, как она не упрямся, он втиснет ее в свое место. Ему нужды нет, если от этого что-нибудь расползется врозь, он и то поправит. И опять нужды нет, если доска треснет. Он один приделал полки, устроил кровать, вбил гвоздей, сделал вешалку и потом принялся разбирать вещи по порядку, стоя только разницу что сапоги положил уже не с книгами, как прежде, а выстроил их длинным рядом на комоде и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахар разложил на книжной полке. «Ближе доставать», — сказал он на мой вопрос, «зачем так сделал?» С книгами поступил он так же, как и прежде. Поставил их на верхние полки, куда рукой достать было нельзя, и так плотно уставил, что вынуть книгу не было никакой возможности. У него было... Тоже враждебное чувство к книгам, как и у берегового моего слуги. Оба они не любили предмета, за которым надо было ухаживать с особенным тщанием. А чуть неосторожно поступишь, так того и гляди, разорвешь. Иногда он, не зная назначения какой-нибудь вещи, брал ее в руки и долго рассматривал, стараясь угадать, что бы это такое было, и уже ставил по своему усмотрению. попался ему одеколон. он смотрел смотрел наконец налил себе немного на руку уксус решил он сунув склянку куда то подальше в угол мне надо было несколько изменить в каюте порядок и это стоило немалого труда но худо ли хорошо ли а каюта была убрана все в ней расставлено и разложено по возможности как следует каждые вещи назначено место на два на три года. А про океан, говорю, и забыли. Только изредка кто-нибудь придет сверху и скажет, что славно идем, девять узлов, ветер попутный. И в самом деле шли отлично. Но океан не забыл про нас. К вечеру стало покачивать. Ну, что за важность, пусть немного и покачает, на то и океан. странно Даже досадно было бы, если бы дело обошлось так тихо и мирно, как где-нибудь в Финском заливе. К чаю уже надо было положить на стол рейки, то есть поперечные дощечки ребром, а то чашечки, блюдечки, хлеб и прочее ползло то в одну, то в другую сторону. Да и самим неловко было сидеть за столом. Сосед наваливался на соседа. Начались обыкновенные явления качки. вдруг дверь отворится и с шумом захлопнется в каютах то там то здесь что нибудь со стуком упадет со стола или сорвется со стены выскочит из шкапа и со звоном разобьется стакан чашка а иногда и сам шкаб зашевелится а там вдруг слышишь сочится где то сквозь стенку струя и падает дождем на что случится без разбора а стол на диван на голову кому-нибудь. Сначала это возбуждало шутки. Смешно было смотреть, когда кто-нибудь пойдет в один угол, а его отнесет в другой. Никто не ходил как следует, все притопывая. И юность резвилась, каталась из угла в угол, как с гор. Вестовые бегали то туда, то сюда, на шуму павшие вещи, с тем, чтобы поднять уже черепки. Сразу не примешь всех мер, против неприятных случайностей. Эта качка напоминала мне пока наши похождения в Балтийском и Немецком морях, не больше. Не привыкать уже было засыпать под размахи койки взад и вперед, когда голова и ноги постепенно поднимаются и опускаются. Я кое-как заснул, и то с грехом пополам. Но не один раз будил меня стук, топот людей, суматоха с парусами. Еще с вечера начали брать рифы. Один, два, а потом все четыре. Едва станешь засыпать. Во сне ведь другая жизнь и, стало быть, другие обстоятельства. Приснитесь, вы, ваша гостиная или дача какая-нибудь. Кругом знакомые лица. Говоришь, слушаешь музыку. Вдруг хаос. Ваши лица искажаются в какие-то призраки. Полу открываешь сонные глаза и видишь, не то во сне, не то наяву, половину вашего фортепиано и половину скамьи. На картине вместо женщины с обнаженной спиной очутился часовой, раздался внезапный треск, звон, очнешься, что такое? Ничего. заскрипел трап, хлопнула дверь, упал графин или кто-нибудь вскакивает с постели и бронится, облитый водою, хлынувший к нему из полу портика прямо на тюфяк.